генерал Пресса, называвшая себя «левой», писала впоследствии, что я, очевидно, дал реакции запугать себя. Пресса, называвшая себя «правой», писала, будто я понял, что играю на руку востоку. А независимая пресса писала, что я, очевидно, отказался от всякого радикализма и от политики вообще. Все это полнейший маразм. Я просто не мог больше показывать этот номер, потому что каждый раз вспоминал сухонькую старушку. Должно быть, она едва сводит концы с концами, а все над ней издеваются и смеются. А если мне номер не доставляет удовольствия, я его снимаю. Но втолковать это газетчиком, вероятно, слишком сложно. Всегда им нужно что-то учуять, унюхать». А есть еще очень распространенная порода газетчиков. Они над всеми скалят зубы от того, что их грызет обида. Почему они сами не артисты и даже при искусстве состоять не способны? У таких анюхи и речи быть не может. Все их разговоры сплошная трепотня. По возможности, в присутствии хорошеньких молодых девушек достаточно наивных, чтобы восторгаться любым мазилой только за то, что у него в какой-то газете есть своя трибуна и связи. Есть удивительные, непризнанные формы проституции, перед которыми проституция настоящая, чистейшее ремесло. Там хоть за деньги что-то дают. Для меня был закрытый этот путь искать избавления в милосердии продажной любви. У меня не было денег. А Мари в это время примеряет свою испанскую мантилью, чтобы с честью представлять ферст-леди немецкого католицизма. Возвратившись в Бонн, она при всяком удобном случае будет присутствовать на чаепитиях, улыбаться, участвовать во всяких комитетах, Открывать выставки религиозные живописи и подыскивать приличную портних. Все дамы, выходящие замуж Забонских бонских чинодралов, всегда подыскивают приличную портних. «Мари, фёст-леди немецкого католицизма с чашкой чая или бокалом коктейля в руке, видели вы этого прелестного маленького кардинала?» Он приехал на открытие статуи Пресвятой Девы, работая Крёгерта. Ах, в Италии даже кардиналы — настоящие рыцари! Прелесть! Просто прелесть! Мне даже хромать было трудно. Я мог только ползти и выполз на балкон подышать родным воздухом. Но и это не помогло. Я пробыл в Бонне слишком долго, почти два часа а после этого бонский воздух, в смысле перемены климата, уже не помогает. Я подумал, а ведь в сущности они должны быть благодарны только мне за то, что Мария осталась католичкой. Она пережила страшные религиозные сомнения, разочаровавшись в Кинкеле, в Зомервильде, а уж такой гнус, как Блотерт, даже святого Франциска Осисского мог бы сделать атеистом. Одно время она даже в церковь не ходила, даже не думала о церковном венчании, была полна какого-то внутреннего сопротивления, и только через три года после нашего отъезда из Бонна она снова пошла в их кружок, хотя они постоянно приглашали ее. И я ей тогда сказал, что разочарование в людях еще ничего не значит. Если она действительно верит во все это, то тысяча Фреды Бойлей не могут нарушить ее веру, и, в конце концов, это я ей сам сказал, есть же Цюпнер, и хотя по мне он слишком чопорен и вообще человек не моего толка, но как католик он вполне заслуживает доверия. И наверняка есть много настоящих католиков». И я назвал ей некоторых паторов, чьи проповеди мы с ней слушали, напомнил о папе Иоанне, о Гарри Купере и Алике Гиннессе, и, уцепившись за папу Иоанна и Цюпфнера, она снова встала на ноги. Как ни странно, но Генрих Беллен в то время уже был не в счет. Напротив, она сказала, что он сальный тип и всегда смущалась, когда я о нем заговаривал, и я подозреваю, что он к ней искал подход. И ее никогда об этом не спрашивал».